эпилог. «Лизочка, милая, пожалуйста, не делай этого!» Чуть не плача, просила я, отмывая щеки Артема от молочной каши. Ситуация была опасной. Девочка уже завладела тюбиком губной помады, который я вчера, совершенно безответственно, оставила на столике у зеркала. И сейчас увлеченно изучала крышечку. Чтобы ее открыть, конечно». Ну а что за этим могло последовать, знает любая мама. Все что угодно. Трудность заключалась в том, что отпустить Артема и забрать у нее помаду я тоже не могла. Готова поспорить. Оказавшись на свободе, мальчишка тут же убежит в детскую и спрячется под кровать. И мне придется следующие четверть часа приманивать его на новенькую пожарную машинку. А я так хотела сегодня пораньше вывести малышей на улицу. Солнце с самого утра, прорывавшееся в окна, намекало на то, что прогулка получится великолепной. Долгожданная весна наконец-то пришла. Решение, как всегда, приняла компромиссное. Буду домывать Артема до тех пор, пока Лиза не начнет делать что-то угрожающее здоровью или устойчивости дома. Вот только интересно, как мальчишка умудрился перемазать в сваренных на молоке пяти злаках даже уши? Одним глазом я наблюдала, как сын постепенно очищается от каши, а вторым следила за тем, как дочка, наконец, победила крышечку от тюбика и понюхала помаду. Лизнула, поморщилась. Надо же, а папа не жаловался. Потом пальцем принялась запихивать помаду поглубже в тюбик. Что ж, не самый страшный вариант. Отмыв Артема, я вымыла Лизе руки. Затем еще раз отмыла Артема, который умудрился тоже потрогать помаду. И, наконец, выкинула дурацкую помаду в ведро от греха подальше, засунула детей в куртки и вывела на улицу. «Ну, смотрите, дети, какая она весна!» Торжественно провозгласила я и с удовольствием окинула взглядом двор. Наш новый дом лично мне нравился. Хотя и выбирали мы с Кириллом его в сумасшедшей спешке торопясь создать условия, при которых смогли бы усыновить сразу двоих детей. Впрочем, тогда мы все делали в каком-то безумном ритме. Кирилл скоропалительно развелся. Подозреваю, ради этого он отвалил оленя гораздо больше, чем она ожидала. Даже поженились быстренько, выбрав свободный час. Не хотелось надолго оставлять детей с няней. Но, как ни странно, все, что мы тогда сделали, оказалось очень удачным. Наш брак с каждым днём нравился мне всё больше. Как этот дом. Муж, правда, считал его слишком маленьким. Хотя, по сравнению с моей квартиркой, двухэтажный особняк с большой гостиной и тремя отдельными комнатами казался настоящим дворцом. А какой здесь двор! Чистенький, уютный, с горками и качелями, да ещё и огороженный со всех сторон. Даже находчивой Лизе ни разу не удалось совершить отсюда побег. Удовлетворенно наблюдая, как Артем оседлал большую машину, а Лиза принялась ковыряться лопаткой в песочнице, я опустилась на качели. Кажется, можно выдохнуть и немного расслабиться. Что и говорить, в последнее время мне нечасто удавалось это сделать. Двое детей в возрасте от полутора лет до трех с половиной – это я вам скажу не шутки. Лиза была настоящей газой Хулиганила она с каким-то нечеловеческим азартом. Но больше всего меня волновало то, что даже спустя несколько месяцев после приюта она вообще не разговаривала. Плакала, конечно, когда ей было больно или страшно, и заливисто смеялась, когда было весело, а вот говорить не говорила ни слова. Врачи лишь разводили руками и предлагали набраться терпения, потому что никаких отклонений в развитии или патологий у ребенка не было». Нам говорили, что девочке нужны положительные эмоции и уверенность. А Кирилл вообще посмеивался. Говорил, что просто она не желает с нами попусту болтать. А как захочет, так и заговорит. Мои размышления прервал телефонный звонок. Вытащив из кармана трубку, я разочарованно уставилась на экран. Вообще-то я ждала звонка от Кирилла. За это утро он мне еще ни разу не позвонил, что на него не похоже. Но экран упорно демонстрировал мне имя моего бывшего. Надеюсь, он никогда не узнает, что забит в мою записную книжку, как «Сережка, загребущая ладошка». «Есть за что». «Слушаю», — бросила я в трубку, даже не пытаясь скрыть своей досады. «Марин!» — протянул в трубку экс-жених. «Тут такое дело, у вас в агентстве случайно нет хорошей няни? чтобы умная, ответственная, языки иностранные знала и брала бы недорого, Наконец-то!» — рассмеялась я. — Ищешь того, кто займется твоим воспитанием? — Ну, тогда у меня плохая новость, ты опоздал. — Да, тут так получилось. — Замялся Сергей. — Ты ведь знаешь, я дом купил. Для тебя, между прочим. Добавил он таким обиженным тоном, словно я была во всем виновата, и лично заставила его совершить самую безумную покупку в жизни. — Ну что за человек! Какое счастье, что он когда-то от меня отказался. — Теперь я точно знаю. Все случается к лучшему. Ну, если не все, то многое. Вот я и решил не продавать же его сразу. Продолжил мой бывший. В общем, подумал я, подумал и женился. Все равно же когда-нибудь пришлось бы. Ну и вот, сын у меня родился. Ай да бывший. Вот дает. Даже семью создал. Считай, из сугубо рациональных соображений. Слушая его, я легонько покачивалась на качеле, и одновременно зорко следила за малышами. И когда уже хотела крикнуть в трубку, что в агентстве больше не работаю, голова внезапно закружилась, да так, словно меня засунули в стиральную машину на режим жесткого отжима. Я вскочила с качели, выронив телефон, качнулась и рухнула на землю. Коленки и локти пронзила болью, аж искры из глаз посыпались вперемешку со слезами. Что это было? Где-то раздались испуганные возгласы. Бежали двое, Артём и Лиза. И ещё бывший, из трубки. На него что, искры долетели? Я сморгнула слёзы и, подняв голову, увидела над собой две пары глаз. Синие, Артёмкины, и чёрные, как черешенки, Лизины. Они смотрели на меня с ужасом. А потом Лиза вздохнула и неумело сказала. «Мама, не плать». «Чудо мое!» Я села рядом на землю и крепко прижала дочку к себе. «Умница, Лизонька!» — твердила я. «Хорошая девочка, говори, говори! Обещаю, я тогда не буду плакать! Никогда, никогда больше не заплачу!» И тут же нарушала собственную клятву не в силах остановить поток, текущий у меня по щекам. «Не плать!» — повторила девочка и выскользнула из объятий но только для того, чтобы своим маленьким пальчиком вытереть мне слезы. «Мама!» — раздалось с другой стороны. «Артем!» — сказал первое слово. «Да что же за день такой!» Заревев с двойной силой, я прижала к себе их обоих и по очереди расцеловала любимые личики. «Дети! Дети!» — повторяла я, не в силах произнести больше ничего. Всхлипнув в очередной раз, я почувствовала, как мне на плечо опустилась тяжелая рука. Я подняла глаза и увидела бледного, как смерть, Кирилла. «Что случилось?» – сдавленно спросил он, рассматривая наше трио. «Все здорово!» – я улыбнулась ему сквозь слезы и повернулась к детям. «Ну, ребята, покажите папе, что вы умеете!» Малыши перевели на него взгляды и нестройным хором, неуверенно, но очень четко произнесли «Папа!». Я видела только, как дрогнула у мужа губа, а потом он отвернулся и вздохнул. Помолчав пару секунд, он снова повернулся к нам и опустился рядом со мной, не пожалев изволять свои дорогущие брюки в пыли. «Как же я вас люблю, болтушки вы мои!» — сказал он и открыл руки для новых объятий. Мы вернулись домой вчетвером, чумазые и абсолютно счастливые. Я держала за руку дочку, а Кирилл сына, и жизнь казалась совершенно прекрасной, а начинающаяся весна – предвестником большого счастья. Кажется, в тот момент я была уверена, что она никогда не закончится, по крайней мере, в моей жизни точно. Поэтому я пропустила мимо ушей все, что мне по дороге упорно втолковывал Кирилл. Совсем не сразу мой мозг выловил из его потока речи два страшных слова. «Новый дом». «Подожди-ка, какой новый дом?» — заволновалась я. То, что он мечтал перевести нас в особняк побольше, секретом не было. Но Яна это согласие не давала. И вообще, голосов у нас сейчас прибавилось. Плюс два, новеньких и звонких. И я, между прочим, могу оказывать на них очень большое влияние. Как-никак конфетами в доме распоряжаюсь пока что я. «Никуда я отсюда не уеду», — твердо заявила я. «И не надо!» — слишком поспешно согласился Кирилл. «Я всего-то соседний участок купил. Построим там себе дворец, чтобы всем места хватило. А ты, если хочешь, здесь живи, мы к тебе в гости приходить будем. С Артемкой, Лизой, Ваней и Танечкой». «Стоп! Мне что, после падения память отшибла?» «Не знаю никаких Ваню и Таню». — пробормотала я. — Конечно, не знаешь, — кивнул муж. — Вот ты их родишь, мы и познакомимся. Он весело подмигнул мне и скрылся за дверью ванной. А я снова разревелась. Какой он у меня все-таки хороший. И дети замечательные. И вообще, я самая счастливая жена и мама в мире. Вот только чего это я реву все время? Может, соленый огурчик съесть? Вдруг полегчает. «Определенно надо попробовать. С медом должно быть очень вкусно».